Глава третья. Остров Амстердам. Джон Манглс собирался пополнить запасы угля на мысе Доброй Надежды, поэтому ему пришлось немного отклониться от 37-й параллели и подняться на два градуса к северу. Дункан бросил якорь в порту города Кейптаун. Пассажиры яхты воспользовались стоянкой, чтобы сойти на берег и осмотреть город. На это ушло всего полдня, а к вечеру 26 ноября Дункан уже огибал знаменитый мыс Бурь, которому португальский король Джоан II Дал неудачное название мыс Доброй Надежды. Поганаль стоял на палубе, мечтательно глядя вдаль. К нему подошли майор Гленнерван с женой и Джон Манглс. «Скажите, Макнапс, вы могли бы провести остаток жизни на необитаемом острове?» — обернулся к майору ученый. «В полном одиночестве?» — уточнил Макнапс. «Да, если бы так сложились обстоятельства. Впрочем, разве на земле бывает полное одиночество?» Приручили бы молодого козленка, красноречивого попугая, и симпатичную обезьянку. К тому же судьба может послать вам товарища, вроде верного пятницы. Что еще нужно для счастья?» Паганель повернулся к Гленарвану, надеясь в нем найти более увлекающегося собеседника. «Два друга на одиноком утесе. Как романтично! Не находите, Гленарван? Вообразите себе, майор и я...» «Спасибо большое!» — оборвал Паганелли Макнапс. — У меня нет ни малейшего желания разыгрывать из себя Робинзона. Ученый обиженно поджал губы. — Дорогой Паганелли, — вмешалась леди Эллен, — ваше пылкое воображение уносит вас в мир фантазий. Действительность очень отличается от книг. Вы представляете вымышленных Робинзонов, которых судьба предусмотрительно забрасывает на острова с идеальным климатом, где природа лелеет их, словно избалованных детей. Это только одна сторона медали. — Как? — Леди Элен, вы не верите, что можно быть счастливым на необитаемом острове? Нет, не верю. Человек не создан жить вне общества. Посудите сами, ведь его островок – это для него целый мир. Человечество – это он сам, один. Когда придет час, он умрет, как последний человек, в последний день существования мира. Поверьте, господин Паганель, лучше не быть на его месте». Паганель не без сожаления согласился с доводами Эллин. Разговор о положительных и отрицательных сторонах одиночества продолжался до тех пор, пока Дункан не подошел к Амстердаму, одному из двух островов крошечного архипелага, затерянного в Индийском океане. По состоянию на 6 декабря 1864 года, когда Дункан бросил здесь якорь, население острова составляли три человека – француз и два мулата. Паганель пожал руку своему пожилому соотечественнику, господину Вио, Почтенный чиновник чрезвычайно радушно принял путешественников. Домик, в котором жили трое островитян, располагался в юго-западной части острова в глубине естественной бухты, образовавшейся после обвала горы. Пользуясь редкой возможностью пообщаться с европейцами, господин Вио говорил очень много, Паганель с увлечением переводил друзьям наиболее интересные факты из истории острова Амстердам. «Дело было в 1827 году», — повествовал Паганель. Английский корабль Пальмира, проходя мимо острова, заметил поднимавшийся к небу дымок. Капитан вооружился подзорной трубой и увидел двух человек, которые подавали сигналы бедствия. Он отправил за ними шлюпку, которая доставила на корабль двух шотландцев: 22-летнего юношу Джека Пена и Роберта Прутфута, мужчину 48 лет. Оба почти потеряли человеческий облик. Несчастные страшно бедство прожили на острове 18 месяцев. Здесь практически нет пресной воды, поэтому они были вынуждены жестоко экономить и страдать от жажды. Они собирали ракушки, ловили на крючок, сделанный из согнутого гвоздя, рыбу. Иногда им удавалось поймать в западню кабанёнка, и тогда их рацион скрашивало мясо. Порой они голодали по двое-трое суток. Пен и Прутфуд, словно висталки, полтора года поддерживали огонь, разожжённый при помощи последнего куска трута, «Если они отходили от своей пещеры, то брали с собой горящий уголек, самое дорогое, что у них было». «Как же они попали сюда?» – спросила элен «Двух робинзонов высадила на остров шхуна, охотившаяся на тюленей. Пен и Прутфуд должны были прожить здесь месяц, в ожидании возвращения судна, топить жир тюленей и запасать шкуры. Однако шхуна не вернулась, то ли потерпела крушение, то ли просто бросила матросов на произвол судьбы, выяснить не удалось». Пять месяцев спустя к острову пристало английское судно «Гойе». Его капитан, человек своевольный и жестокий, к тому же горький пьяница, отказался принять шотландцев на борт и снялся с якоря, не оставив несчастным ни сухарей, ни огнива. «Негодяй!» — восклинул Гленнерван. «Пен и пруд суд погибли бы, если бы мимо острова не шла Пальмира. Вторая страшная история, произошедшая на острове Амстердам, связана с именем французского капитана Перона», — продолжал переводить Паганель. Его пребывание здесь ознаменовалось кровавой драмой, очень похожей на события, описанные в романе Даниэля Дефо. Капитан Перрон высадился на остров с четырьмя матросами, двумя англичанами и двумя французами. Он намеревался охотиться здесь на морских львов в течение года. Охота шла исключительно удачно, и отношения капитана с подчиненными складывались хорошо, однако, когда истёк положенный срок, судно не вернулось. Запасы провизии подходили к концу – И тут случилось непредвиденное. Между островитянами неожиданно обострилась национальная рознь. Двое англичан взбунтовались против капитана перона и он неминуемо погиб бы, если бы матросы-соотечественники не пришли ему на помощь. Нелепые столкновения продолжались достаточно долго, обе враждующие стороны перестали общаться и день и ночь шпионили друг за другом. Не расставаясь с оружием, то побежденные, то победители, боясь собственной тени, они чуть не сошли с ума. Совершенно изолированные от общества, они устроили на скалах посреди Индийского океана настоящую государственную границу и грозились расстрелять товарищей, если те осмелятся пересечь эту воображаемую линию. К счастью, какое-то английское судно подобрало и доставило этих несчастных на родину. Путешественники тепло поблагодарили почтенного господина Вио за прием и распрощались с ним. Старик пожелал экспедиции успеха, и шлюпка доставила пассажиров обратно на корабль. Паганель был задумчив. Вероятно, он подвергал сомнению, очарование жизни на необитаемом острове, но никому не говорил об этом вслух.